Лос-Анджелес, 2017 год. В городе среди заторов машины людей мне полегчало. Я сделал ради Самиры все, что мог, но успокоиться смогу только когда узнаю, что ее освободили. Я почти не смотрел на дорогу, потому что гипнотизировал мобильник, но сам звонить Виктору не решался, боялся помешать. Он позвонил, когда я уже свернул к Голливуд Хиллз. «Саша, все в порядке. Наши люди держат ситуацию под контролем. Езжай домой, веди себя, как обычно». «А что с Самирой? Ей больше ничто не грозит. Извини, кроме этого, я ничего не имею права тебе сказать». Я сидел, смотрел на зеленый сигнал светофора и не мог заставить себя двинуться с места. Такое нахлынуло мгновение счастья и облегчения. Мне позарис, нужно было с кем-то поделиться. Рука сама выбрала соблеву. «Екатерина...» «Извините, что я сорвался сегодня. Все в полном порядке. Я еду домой, свободный и счастливой, как студент после экзамена». «Александр, я так рада. Я все еще ваша вашей мамы, но теперь тоже двинусь домой. Надо же, только сейчас я понял, как сильно полагался на нее». «А Самира? Ее освободили?» «Да-да, все разрешилось. С ней все в полном порядке». Я старался, чтобы голос звучал как можно более небрежно. Она и так уже знала слишком много. «Отлично». Трубку взяла мать, и пришлось минут 15 успокаивать ее. Дома еще повсюду витал дух Самиры. На диване лежал забытый ею шарф, на столике распахнутый журнал, на кухне сох надкушенной бискоти, на полке из ряда кулинарных книг высовывался черный молескин, в котором она писала какой-то сценарий. Как зверёк она пометила весь мой дом. Я прошелся по комнатам, решительно собрал все, что осталось от нее: Никудышный бискоти, лак, черную тетрадь, заколтку для волос, платок, журнал. Помедлил секунду над мусорным ведром. Наконец решился и выбросил все. Захлопнул, снова открыл. Я не любил Самиру по-настоящему. С самого начала я знал, что наш союз временный, что мы не подходим друг другу. Думаю, она это тоже знала и тоже не была влюблена. Она была со мною ради газыря. Я догадывался об этом, но это меня даже оправдывало. Я отговаривался тем, что для пользы дела следует предоставить Виктору возможность узнать, на кого она работает. Но это все были отговорки. А правда заключалась в том, что отказаться от Самиры было так же трудно, как трудно голодному оставить пахнущий сливочным маслом попкорн. «Теперь все между нами кончено, и все же я не выдержал, выводил из мусора ее малескин». Помню, как она возилась с этим сценарием, таскала тетрадь с собой по всему дому, то и дело что-то в ней писала, останавливалась, напряженно думала, уставившись в пространство, снова писала, иногда довольно хихикала. Я полистал этот опус, страницы были исчерканы крупным почерком человека, не привыкшего писать от руки». Она была в восторге от своего сочинения, уверяла, что когда-нибудь это непременно будет экранизировано, и в этом фильме ей обеспечена главная роль. Я в этом сильно сомневался. Но сейчас не нашел в себе сил выбросить ее писанину. Пробежал глазами пару строк. В основном это были совершенно невозможные любовные диалоги. Но я знал, как дорого ей это убогое сочинение. Если когда-нибудь она вернется, то не за мной, а за этим вот пропуском на церемонию Оскара. Пусть он ждет ее. Мы были вместе полтора месяца. Надеюсь, ей со мной было так же хорошо, как мне с ней. Теперь наши пути разошлись, но я искренне желал ей удачи. Кто знает, вдруг в один прекрасный день на экране крупным планом появится ее красивое лицо с этими ямочками в уголках рта. Я буду рад, я даже стану гордиться, что когда-то встречался самой, с Амирой и Дакхани. В конце концов я отдал свой газырь ради того, чтобы у нее остался этот шанс. Поколебавшись, я вернул Малискин на полку кулинарных книг. Запустил плейлист португальского фаду, откупорил бутылку давно припрятанного омарона, налил бокал и вышел в сад. Вечер был душный, безветренный, вино томительное и сладко дышало виноградом, в траве летали светлячки, я рухнул на лежак, Пил вино, глядел на мерцающую воду бассейна на далекие огни города на горизонте. Радость испарилась, вместо нее нахлынула португальская тоска. Все-таки я проиграл, не уберег прадедовский газырь. Зато я снова был свободен и одинок. Впереди меня ждала обычная жизнь холостого врача. Много работы, много велопробегов, много сна и слишком мало развлечений. Меня слегка тошнило, в голове и в животе была полная пустота. Наверное, опустило то место, которое раньше занимала эта авантюристка. Есть только одно средство перестать жрать попкорн — откусить от вкусного яблока или персика. Новый вкус перебьет прежний. Оглушительный выстрел разорвал воздух. Я вздрогнул, и тут же над горизонтом расцвел цветок фейерверка. Кто-то по соседству праздновал день рождения, а нервы стали не к черту. На следующий день позвонил Виктор. «Саша, газырь у меня». «Отлично, Виктор Андреевич, при встрече вернете». «Я бы хотел вернуть уже сегодня. Мне нужно на некоторое время улететь, а эта штука жжет руки. Жду тебя в пять в поламина». В унылом полумраке пустовали ряды столиков под белыми скатертями. Какая-то пара уединилась в дальнем углу. Виктор обнимал кружку пива у барной стойки и вглядывался в экран, где шла бейсбольная игра. Я заказал бокал «Каберне-савиньон». Что с Самирой? Он отхлебнул пильзнерского пива, тыльной стороной ладони вытер рот, посмотрел на меня, видимо, решая, сколько мне можно рассказать. Она живая, здорова. Я бы хотел знать, что ей ничего не грозит, что к ней не применяются ваши методы дознания. Не волнуйся, ее ни в чем не обвиняют. К сожалению, она почти ничего не знает, а если что-то знает, еще не сказала. Забудь о ней. Еще вчера я приняла именно такое решение, хотя с тех пор, как ее похитили, думала о ней гораздо больше, чем за все время нашего знакомства. Но стала Виктору начать указывать мне как ребенку, и мне снова захотелось поступить на перекор. Давайте я сам разберусь с ней. Крепкая, сильная правая рука Виктора играла большим металлическим брелоком. Брелок этот был такой, что при случае мог послужить и кастетом. Дело твое, но даже если попробуешь, ты ее не найдешь. Мы решили, что для нее лучше всего на некоторое время уехать. Она согласилась. Ух, я и сам бы хотел, чтобы она куда-нибудь уехала. Виктор похлопал меня по плечу. Саша, напрасно ты доверяешь всем напропалую. Снова он взял этот менторский тон. Пришлось напомнить себе, что этот человек только что вызволил Самиру. Ради этого стоило потерпеть. Я медленно вдохнулся, считал до десяти и покладисто ответил. «Самире я не доверял, но до сих пор уверен, что у нее не было никаких особо зловещих намерений на мой счет. И раз уж я поперся в горы и отдал ради нее свой газырь, я имею право знать, что это было не напрасно. Она указала на тех, кто похитил ее. Вся эта история с газырем закончена навсегда». Виктор успокоительно улыбнулся. «Конечно, ты имеешь право знать, но пока мы еще разбираемся с этим». «Как только смогу, я немедленно введу тебя в курс дела. Кто ее на тебя вывел?» Ее ко мне направил продюсер Кир Хаджимири. После ограбления я расспрашивал его о происходящем в иранской общине. «Может, он стоит за всей этой охотой на Газырь?» «Не думаю. Это не он меня искал, а я его. И потом он был слишком погружен в мир собственных фантазий. Да, в нашем разговоре я даже не упоминал Газырь, потому что сам еще не подозревал о его важности». На эту мысль меня позже навел профессор Ави Бакхаш из Центра изучения Ирана и Калифорнийского университета. Но когда мы встречались с профессором и с мадам Мехди, я был уверен, что у меня украли, о чем я и сказал им. А откуда ты узнал о них всех?» «От коллеги ранца. Виктор ухмыльнулся. «Вот мы и отмотали клубок до конца». Это не он. Ансари сам предупредил меня и рассказал обо всех странных покушениях на местных иранцев. С какой бы стати ему это говорить, если он намеревался выкрасть газырь? Виктор засмеялся. «Тебе бы защитником в суде быть, ты способен оправдать любого». Задержал взгляд на экране, где Питчер как раз кидал мяч. Удивительно скучная игра. Если это не продюсер, не профессор и не коллега, тогда это Патрик Донован. Патрик похитил Самиру? Это вообще из области фантастики. Вы видели Патрика? Деликатный такой старикашка. Его собственные усы перевешивают». И вообще, я же говорил вам, его ранили два дня назад, ему колено прострелили. Он ходить не может, не то что Самиру похищать. Виктор откинулся, побарабанил пальцами по столу. Не сам, конечно, но он как-то связан с похитителями. Донован всю жизнь торгует персидским антиквариатом. Он недаром появился в жизни твоей матери. Не совсем так. Мать сама обратилась к нему, когда решила распродать часть наших персидских ковров и картин. С тех пор прошло пять лет без каких-либо происшествий, если не считать парных выступлений танго». «Да, но кто еще мог войти в ее квартиру, не взламывая замок?» «На это мне нечего было возразить. И ты сам сказал, что он пытался продать твой газырь. Он мог нанять какого-нибудь человека, который похитил бы Самиру и шантажировал тебя?» Я покачал головой. «Похищение — очень серьезное преступление. Патрик — обеспеченный человек» и не грешит чрезмерной отвагой. Он хотел заработать на перепродаже, но не стал бы ради ста тысяч долларов связываться с уголовником и идти на такой риск. И зачем Патрику похищать Самиру, когда он мог похитить мою мать? Виктор хмыкнул. «Это да, это можно объяснить, только допустив, что на свете действительно существует любовь», кивнул на экран. «Только американцы могут увлекаться такой дебильной игрой. Вот возьми». Выложил на стойку свернутую салфетку. Салфетка была мята и выпачканная в земле. Она была полураскрыта, внутри поблескивал газырь. Я собирался сунуть сверток в карман, но он остановил меня. «Проверь!» Я раскрыл салфетку и некоторое время тупо разглядывал газырь. Он был серебряный, с выгравированными узорами. Я взял его в руку и повертел — С прадедовским металлическим мундштучком я играл в детстве, знал наизусть каждую его гравировку, каждую царапинку. Виктор был полностью поглощен очередной попыткой игрока попасть битой по мячу. Я медленно положил газырь на стойку. «Виктор Андреевич, это не мой». «Не твой?» «Нет, мой тоже был серебряный. Это очень похожий, но не мой». М -м -м. «Я забрал его у того, кто его подобрал». Своими глазами видел, как он его вытащил из-под камня в бетонном стоке и сунул к себе в карман. «Сто процентов, это тот самый газырь, который ты положил на Анжелес крест. Ты оставил там вот этот газырь». Каждое слово Виктор подтверждал легким ударом пальца о столешницу. «Если это не твой, значит, ты оставил там не свой газырь. Разве такое могло случиться? Как?» Он смотрел на меня, ожидая ответа, Я сосредоточенно рассматривал свой бокал, я уже сообразил, что произошло. Стараясь не выдать свою догадку, я допил остатки вина и сделал бармену знак «Повторить». Бог с ним, с этим козырем, Виктор Андреевич. Вся эта история мне осточертела. Я лихорадочно соображал, что сказать Виктору, по возможности не впутывая Екатерину. Стоит хорошенько продумать каждое слово, прежде чем направлять подозрения Виктора в бюро на Соболеву. «Александр, это важно». Голос Виктора стал жестким. — А если ты по какой-либо причине подменил Газырь, ты должен объяснить, почему нарушил мое указание. Не хотел тебе говорить, но вчера ради этой дряни, он ткнул в Газырь, погиб человек. Человек, за которого я несу ответственность. Он и его семья заслуживают объяснения. Это известие придавило меня. Я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, собравшимся в поход в промокающих ботинках. Газырь был в операционной. Его по ошибке нашел и переложил в другое место мой коллега. Он понятия не имел, что это, даже не знал, что это моя вещь. Он сам признался, что взял его, и вчера, когда я потребовал газырь обратно, он тут же его вернул. Виктор помолчал, потом жестко сказал, — Это никуда не годится. Таким голосом он говорил с маленьким Сашей, когда тот терялся в горах и жаловался, что ему холодно или отставал в походе. В детстве в таких ситуациях на меня накатывал мучительный стыд, что я разочаровал дядю Витю. Я понимал, что недостоин своего отца, но теперь я не поддался ему. Виктор Андреевич, напомню, что это все-таки мой газырь, и я имею право делать с ним все, что хочу. Ты знал, что ради этой штуки убивают. Ты как младенец с вызовщадкой. Мне его не отдал, а просто бросил на лавочке. Не на лавочке. Когда его вернули, я проверил, что он на месте, но сейчас понимаю, что недостаточно внимательно. У меня не было никакой причины полагать, что газырь могут подменить. Честно, я не знал, что думать, я ведь помнил, как Соболева вчера переживала, как хотела сама вызвать полицию, помнил ее глаза. «Саша, я научил тебя ходить в горы, я научил тебя нырять и съезжать с черных ромбов, но я не мог научить тебя доверять одному себе и проверять всех остальных. Значит, тебе вернули не тот газырь, а ты даже не потрудился взглянуть». Виктор, как всегда, был безжалостен, но прав. — Вообще-то я взглянул, но я спешил и волновался. Мне даже в голову не пришло, что я могу ошибиться. — Этот коллега, это ведь Екатерина Соболева? Он всегда знал гораздо больше, чем предполагал тот, кого он допрашивал. Я молчал. — Это она взяла твой газырь и вернула его в последнюю минуту, когда ты уже опаздывал. И еще в этой поганой салфетке. И ты, как сейчас, просто сунул салфетку в карман, не разворачивая. Я чувствовал себя кем-то между дурным подследственным и провалившимся завербованным. Стоило бы послать к черту моего строгого ментора, но пока я сам не разобрался, что произошло, мне не хотелось, чтобы Виктор развернул все свои пушки на Екатерину. Старый кадровик был жестким человеком, даже когда оставался на твоей стороне. Виктор продолжал крутить тяжелый брелок. Я немного поинтересовался ею на досуге. Кстати, удивительная женщина — это Екатерина Соболева. Посмотрел на меня в упор. «Такие редкость даже в моей организации». С облегчением я перешел от себя хламона к безупречной личности Екатерины. Я тоже таких никогда не встречал. Впервые слышу, чтобы выпускник Московского вуза стал у нас врачом-резидентом, обойдя студентов лучших американских медшкол. А вот вопрос. А наврач или моя коллега из недружественной службы безопасности, получившая все документы, необходимые для выполнения задания? «А она самый настоящий врач, Виктор Андреевич. Этому в школе для разведчиков не научат. Она отличный резидент». «В том, что отличный, я не сомневаюсь. Только резиденты разные бывают». Виктор побарабанил пальцами по стойке. «Могу рассказать еще немало удивительного о гражданке Соболевой. Ты слышал ее английский?» «И что, хороший английский не такая уж и редкость сегодня в России?» «Такой английский, как у нее, редкость везде, вне Букингемского дворца». Как же плотно Виктор интересовался Соболевой. Даже ее английский проверил. В качестве талантливого молодого доктора, добившегося почти невозможного, она мне нравилась гораздо больше, чем в роли российского спецагента. Виктор Андреевич, при чем тут ее английский? Даже если она врач, она прибыла сюда не только ради повышения квалификации, а вот только часть того, что я выяснила. Она специалист по израильскому способу самообороны «Крафмак». Среду прошлой недели милая барышня провела в Тире и, как в испанском ресторанчике, перепробовала все, от 44-го Магнума до снайперской винтовки. И стреляет Соболева совсем неплохо. Странное увлечение для девицы, согласись. Я не знал, что сказать. Выглядела Соболева так, чтобы я довел ей ключи от швейцарских банков и те ее брови, которые выдавали каждую мысль. Разве женщины с такими красноречивыми бровями место в разведывательных органах? А Виктор безжалостно продолжал. «Резидент у вас сколько зарабатывает? Порядка 50 тысяч в год. Как на такие деньги можно летать между Штатами и Россией бизнес-классом, а вдобавок снимать кондо на Мейроус-авеню с консьержем и постоянной охраной? Откуда доходы?» шугардеди не замечен. Она живет с мужиком, который всюду ее сопровождает, и выглядит так, как будто его только что демобилизовали из Чечни. «Она с ним живет?» «Сам не знаю, почему это меня кольнуло в такой момент. Вот-вот, совмещает приятное с полезным». Виктор сидел, расставив колени, опираясь локтями на барную стойку. Темные очки лежали рядом с кружкой пива. Этот супермен всегда был крупным, а теперь к старости становился грузным. Рядом с ним я, как в детстве, ощущал себя тщедушным мальчишкой, которого снова прогоняют через курс молодого бойца. Но нельзя быть оперативником ЦРУ и оставаться уступчивым пофигистом, вроде меня». Я промолчал, что Деннис — бывший спецназовец. Виктор и так уверен, что и Соболева, и Деннис — враги. Сейчас он вдалбливал мне это с деликатностью кузнечного молота. Самира была дилетанткой, согласен, но Соболева — опасный профессионал, и твой газырь теперь у нее, потому что только она могла его подменить». Я залпом выпил второй бокал, что Екатерина сделала бы, если бы я не был таким растяпой, и сразу внимательно рассмотрел газырь. Я изо всех сил старался объяснить все эти нестыковки в ее пользу. Ведь если она ни при чем, тогда и я не виноват в смерти агента бюро. Тошно было думать, что она тоже среди этой банды упырей, охотившись за шавскими деньгами. В Самире мне это совершенно не мешало, наоборот, даже придавало ей шарм. А вот в Екатерине почему-то становилась непереносимым. «Виктор Андреевич, как она могла подменить? Для этого ей надо было иметь наготове другой похожий. А в чем сложность? Их, видимо, невидимо продаются в интернете. Саш, теперь я понимаю, кто стоит за всем этим делом. Уверен, что она и о похищении знала заранее, подготовилась». Я пошёл плечами. Мне нечего было возразить, похоже, я плохо разбираюсь в людях. Соболева все время казалась мне совершенно надежным человеком. Я бы поклялся, что с ней можно хоть в разведку. Теперь я и сам припомнил, что вчера она постоянно возникала в операционной под разными предлогами и в очередной раз вошла ровно за минуту до звонка похитителей. Когда телефон зазвонил, она очень удачно оказалась рядом со мной. Неудивительно, что я со стерильными руками попросил ее ответить. «Но у меня еще оставались сомнения». «Но она же могла промолчать, когда я искала его за стереоустановкой, а вместо этого сама призналась, что взяла его». «Зачем, по-вашему?» Виктор пожал плечами. «Чтобы войти в доверие, конечно, стать частью операции и расследования». Я вспомнил, как она настаивала, чтобы со мной поехал Деннис. и вспомнил, как договаривался, что ФБР в курсе и участвует в освобождении Самира. А потом там погиб человек». Виной всему мое ни на чем не основанное доверие и симпатия к Соболевой. Да, кроме Соболевой стянуть газырь было некому. После третьего бокала мне стало муторно. Раньше красивые женщины были просто красивыми женщинами. Их самые коварные планы не шли дальше того, чтобы завлечь меня в койку или под венец. Теперь им нужен был не я, а серебряная побрякушка. Из-за этого газыря, из-за этих шахских сокровищ, я вдруг оказался окружен оборотнями. Виктор снова побарабанил пальцами по стойке. «Я буду следить за ней, пока буду на стороже. Ничего ей не говори. Держись, как ни в чем не бывало. Она на днях улетает в Панаму». «В Панаму? Или возвращается к своим с успешно выполненной миссией?» «С ты всегда как на допросе. Она в составе медицинской группы едет лечить индейцев». Он подбросил брелок. «Индейцам крупно повезло. Ты тоже прибудешь их лечить. Следи за ней». Постарайся отыскать Газыри, следи за ее вещами. Я уверен, что она возьмет его с собой. Наблюдай, с кем она там будет встречаться. Позаботься, чтобы она не смогла его передать. Как будто я подписал согласие на сотрудничество. Отдает мне указания, словно я у него в штате. С его точки зрения так оно и было. Привык прессовать мальчишку. Привык заставлять людей делать то, что им не хочется. Сейчас ему вообще было легко. Я сам хотела лететь в Панаму. Мне не меньше, чем ему, хотелось разобраться, как в этой истории очутилась Екатерина, но еще сильнее было искушение поступить наперекор Умом я понимал, что он мне друг, единственная опора, что он пытается разобраться с моим делом, просто не умеет вести себя иначе. Но эта его манера общаться со мной свысока заставляла внутренне сопротивляться каждому его указанию. Вся эта история надоела мне хуже горькой редьки, я устал. Не нужен мне больше этот Газырь, он все вокруг заразил и отравил. Хватит, пусть его берет себе кто хочет, мне плевать. Нельзя позволить Соболевой вывести Газырь в Панаму. Почему вы так уверены, что она повезет Газырь с собой? Зачем он ей в джунглях Панамы? Панама? Офшорный рай. в Последний год своей жизни мохамед Пехлеве некоторое время укрывался, как раз на одном из Панамских островов. Он вполне мог где-то там оставить заначку, доступ которой дает только Газырь. И черт с ней. Нет, Саша, этот съезд ты пропустил, когда отказался отдать гызырь в бюро. Ты поедешь и не допустишь, чтобы ключ к шаским миллиардам оказался в руках русских. Хоть однажды нужно не позволить Виктору заставлять меня делать то, чего я не хочу. Но я знал, что этот асфальтовый каток может запросто оставить мокрое место от Екатерины. А этого я допустить не мог. По крайней мере, до того, как удостоверишь, что она мне враг. «Виктор, а вам-то почему это так важно?» «Ты серьезно? Ты не понимаешь, с каким условием я получил помощь ФБР вчера? Во что это вчера обошлось одному из агентов?» Я молчал, и он повернул дыбу еще на один оборот. «Помнишь, как в Белденс ты боялся спускаться со скалы и хотел остаться наверху, несмотря на шторм?» «Да, я знал, что Виктор никогда не позволит сдаться. Он был образцом безудержной силы». Существует известный парадокс о том, что случится, если безудержная сила столкнется с недвижным объектом. Хотел бы я видеть ту штуку, которая сумеет остановить Виктора. Виктор Андреевич, мало что обходится человеку так дорого, как необоримая воля к победе. Вас превратили в машину, действующую по указке ЦРУ, и нарочно не научили улавливать момент, когда победа обходится дороже, чем поражение. Виктор всем туловищем повернулся ко мне, положил руку мне на плечо. «Малыш, ты получил этот газырь от отца, а он от своего отца, а тот от твоего прадеда. Это что-то вроде полкового знамени. Это не уступают, это твоя связь с предками. Ты же всегда хотел встать с ними в ряд». «Человек, который знает тебя с детства, всегда может безошибочно нажать на болевую точку». «Виктор Андреевич, а что, если отец действительно что-то знал о сокровищах династии Пехлеви, и из-за этого его убили в Кабуле?» Четвертый бокал вина точно был лишним. Но там были иранцы, и здесь иранцы. Везде оказывались иранцы, как правильно заметила мадам Мехди. Возможно, существовала связь между Кабулом 1992 и Лос-Анджелесом сегодня. Виктор молча перебрасывал брелок из одной руки в другую. Он избегал разговоров об этом. «Я его понимал. Мало приятного рассказывать, как погиб твой друг. А ты был рядом, но не смог предупредить его смерть, не сумел спасти». Но сейчас мне стало бы легче, если бы я мог принять эту эстафету от отца, противостоять тому, что убило его. Ради себя я больше не мог защищать Газырь, а вот ради него мог. Но мне надо было узнать, с чем отец столкнулся, что уничтожило его, когда он ошибся. Виктор пожал плечами. В Кабуле у иранцев без всякого козыря было полно причин брать Артема. В годы Советско-Афганской войны американцы снабдили моджахидов стингерами. А после ухода русских в Афганистане началась война всех со всеми. Летом 92 -го года коммунистическое правительство рухнуло, и американцы решили вернуть «Стингеры» обратно. Это зенитно-ракетные комплексы. Я знаю, что такое «Стингеры». Пока ты не увидел, как они с плеча сбивают вертолеты и самолеты на высоте чуть ли не 9 километров, ты не знаешь, что это такое. ЦРУ резонно опасалось, что джихадисты могут использовать эти штуки против гражданских самолетов. Нас с Артемом и еще нескольких сотрудников Госдепартамента отправили в Кабул скупать их. А почему вас? Какое отношение вы с отцом имели к Афганистану? Главными покупателями американского оружия там были иранцы. Они выступали нашими основными конкурентами, а твой отец говорил на фарси. Возник целый черный рынок торговли с тингерами. Маджахеты притарачивали ракету кошаку или верблюду и ехали предлагать ее любому, кто готов был платить больше остальных». Я, как ты знаешь, ни на форсине ни на пушту, ни слова. Вот мы с Артемом много лет работали вместе, а в Афганистане ему нужен был кто-нибудь, кому он мог абсолютно доверять. Я отправился в Кабул по его просьбе, хотя это было тогда одно из самых чудовищных мест на Земле. Кабул непрерывно бомбили. К этому времени там даже наше посольство закрыли, весь корпус эвакуировали. До того там было хреново. Вместе с Воронином мы выкупили и вернули около 300 стингеров, но Артем был постоянной занозой для иранцев. Он мешал им. Закончилось тем, что его нашли убитым. Никакого ключа к сокровищам для этого не требовалось. «Расскажите все, что помните, Виктор. Как это случилось?» «Я почти ничего не знаю. В его последний вечер я слышал, как он говорил с кем-то по телефону. Разговор шел на фарси». Он отказался делиться подробностями, сказал только, что нужно встретиться на рынке с кем-то из иранцев, готовых с нами сотрудничать. У меня не было причин думать о ловушке. За деньги люди сделают все. Я предложил пойти с ним, но он отказался. Вечером он ушел навстречу. Я не ложился, ждал его всю ночь, но он так и не вернулся. Утром я объявил розыск, и мы нашли его тело. Мы помолчали, сказать было нечего. Виктор закончил. «Я не хочу, чтобы это случилось с его сыном». «Я не хочу», — поддакнул я машинально. «Тем, от кого это зависит, вряд ли есть дело до наших желаний». «Так откуда известно, что его убили ранцы? «Наверняка это знает только убийца, но все указывает на них». «Виктор Андреевич, 19 августа будет 25 лет. Мы с матерью собираемся на кладбище к 12. Приезжайте тоже». Я помню, Саша, передавай Светлане мои самые искренние соболезнования и любовь. Но меня не будет в городе, я же улетаю. И я не могу это отменить, но я непременно схожу к Артему в другой день, будь уверен. Я заказал еще бокалы, мы с Виктором выпили за помин души Артема Воронина. Не знаю, надо ли было так щедро раздавать стингеры, но изъять их из рук маджахедов представлялось неплохой идеей. Я любила отца, восхищался и гордился им, но давно уже не считал его безгрешным ангелом. Сейчас мне стало легче, когда я узнал, что он занимался правильным и важным делом, а не погиб, невольно обеспечивая победу талибов. И, конечно, Газырь не имел никакого отношения к его гибели. Тогда он спокойно охранился у нас дома в Вашингтоне. Сегодня я встал в 5 утра, весь день пахал в операционной. Ничего удивительного, что после всего выпитого меня развезло. Да, я точно не был недвижным объектом, способным остановить Виктора. Я согласился ехать с Соболевой.